Едва были произнесены эти слова, как вперед смотрящий матрос на форсаллинге заорал во все горло. «Вижу парус!» В следующее мгновение раздался выстрел с хлои, звук которого был слышен даже сквозь рев шторма, и было ясно видно, как дым плывет над испарениями океана. Она, кроме того, подняла сигнал на топе своей оголенной безань мачты живо вниз юный джентльмен сказал вице адмирал поспешив к ограждению полуюта и обращаясь к гордомарину на шканцах и попросите явиться мистера бантинга хлоя сигналит нам скажите ему чтобы не искал свои на коленные пряжки Сто лет назад последнее приказание, хоть оно до сих пор в большом ходу на судах, звучало гораздо более буквально, чем ныне, поскольку мужчины почти всех классов владели подобными принадлежностями, хотя не обязательно носили их, находясь в плавании. Однако Гардемарин нырнул вниз, едва слова вылетели из уст старшего почина. И через несколько минут Бантинг явился, задержавшись на трапе верхней палубы чтобы набросить мундир, ибо не мог чересчур бесцеремонно переступить священные пределы шканцев в рубашке с короткими рукавами. «Вот и они, Бантинг», — сказал Джервис, передавая лейтенанту подзорную трубу, «227, большой парус прямо по курсу, если я верно помню». «Нет, сэр Джервис, паруса прямо по курсу, а их число потом, сигнальщик поднять ответный флаг». Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, Бантинг. Число следом? Ладно, последим за числом, будь оно больше или меньше. Давай, друг, подними руку с ответным флагом. Обычный сигнал о том, что сообщение понято, был поднят между мачтами и тут же снова спущен. И тотчас же спустились флаги, которые виднелись на Хлое. — А теперь число парусов, — сказал Джервис, направляя одновременно с Гринли и Бантингом трубу на фрегат, с борта которого с минуты на минуту ждали новый сигнал. — Одиннадцать, святой Георгий! — Нет, сэр Джервис, — воскликнул Гринли. — Я лучше знаю. Красный сверху, синий снизу, и отличительный вымпел под ними означает в наших книгах четырнадцать. — Ладно, сэр. — Будь их даже сорок, мы подойдем ближе и посмотрим, из какого сорта материала они сделаны. Покажите ваш ответный флаг, бандинг, чтобы узнать, что еще Хлоя имеет нам сообщить. Это было сделано, фрегат поспешно спустил свои сигналы и, по возможности, быстро показал новые. — Что теперь, бандинг? Что теперь, гринли? — вопрошал сэр Джервис. А море между тем ударяло в борт корабля и бросало столько брызг ему в лицо что вынудило его воспользоваться носовым платком в тот самый момент, когда ему не терпелось взглянуть в подзорную трубу. — Что вы там высмотрели, джентльмены? — Я вижу цифру 382, — ответил Гринли. — Но что она означает, не знаю. — Чужие паруса, приятель, — прочел Бантинг по книге. — Дать ответ, сигнальщик. — Вряд ли мы нуждаемся в таком сигнале, Гринли, ибо здесь не может быть дружественной эскадры, и 14 парусов у этих берегов всегда означают неладное. Что сейчас говорит Хлоя? — Чужие паруса следуют прямо по курсу левым галсам. — Святой Георгий, они пересекут наш курс, скоро мы увидим их с палубы, корабли за кормой видят сигналы. — Каждый из них, сэр Джервис, — ответил капитан гремучий как раз спустил свой ответный флаг а бодры повторяет сигнал никогда не видал таких проворных сигнальщиков чем больше тем лучше чем больше тем лучше и так он подходит будьте наготове к следующему сигналу после вынужденной паузы на хлои подняли сигнал указывающий направление по компасу какой курс бантинг нетерпеливо вопросил вице-адмирал какой курс сэр новес норт или в произношении бантинга «Нор-Вест-Ноар». «Я полагаю, сэр, нет? Я ошибся, сэр Джервис. Это норд норд -вест». Как и нас, ветер заставляет ихжаться друг к другу. Этот шторм налетел прямо с просторов Атлантики, и одни идут поперечным курсом к северному, а другие — к южному берегу. Мы должны встретиться, а если только один из нас не пустится на утек, а, Гринли? «Довольно верно, сэр Джервис, хотя четырнадцать парусов против семи — весьма неравные шансы». «Вы забываете стремительного и бодрого, сэр. Нас девять! Девять решительных, крепких британских крейсеров!» «То есть шесть линейных кораблей, один фрегат, шлюп и тендер», — сказал Гринли, делая сильные ударение на двух последних словах. «А что говорит Хлоя сейчас, Бентинг?» Что наших сил хватит для француза, хотя их вдвое против одного? — Не совсем так, я полагаю, сэр Джервис. Впереди еще на пять больше. Их число быстро растет, сэр. — Да, при такой скорости они в самом деле могут оказаться слишком сильны для нас, — ответил сэр Джервис с большим хладнокровием. — Девятнадцать на девять — это довольно большое неравенство сил. Хотел бы я, чтобы Блюотер был здесь. «Как раз это я и хотел подсказать, сэр Джервис», — заметил капитан. «Если бы мы имели второй дивизион, поскольку некоторые из французских кораблей, вероятно, фрегаты и корветы, мы могли бы справиться лучше? Адмирал Блю Уотер не может находиться далеко от нас. Он где-то здесь, к Норд-Осту или Нор-Нор-Осту. Если сделать поворот через Форден-Винт, я думаю, мы сойдемся с его дивизионом через пару часов». — Что? И дать месье де Вервелену шанс поклясться, будто он нас спугнул? — Нет, нет, Гринли, сперва мы пройдем мимо него смело и с достоинством на расстоянии выстрела, а потом у нас будет время, чтобы развернуться и поискать наших друзей. А не означает ли это поставить француза точно между двумя нашими дивизионами, сэр Джервис, и дать ему возможность к своей выгоде разделить наши силы? Если он идет курсом «Норд-Норд-Вест», я думаю, он неизбежно окажется между нами и адмиралом Блюотером. И что он этим выиграет, Гринли? Разве, исходя из вашего понимания, обстановки, будет большим преимуществом иметь английскую флотилию по обе стороны от себя? — Не слишком, разумеется, сэр Джервис, — отвечал Гринли со смехом. Если бы эти флотилии были в целом равноценны его собственной, но поскольку они сильно уступают ему, граф может ухитриться покончить с одним дивизионом, пока другой так далеко, что не способен помочь, и одного часа интенсивного огня может хватить для победы. Все это достаточно очевидно, Гринли. Однако я не потерплю, чтобы противник ушел невредимым. Пока ветер дует, как сейчас, не будет большого сражения и не принесет вреда, если мы ближе приглядимся к месье де Вервеллено. Через полчаса, самое большее через час, мы сможем разглядеть его с палубы даже при таком медленном сближении флотилий. Пусть бросят лак и определят, как быстро мы идем, сэр. — Если бы нам пришлось завязать бой с французом в такую погоду, сэр Джервис, — отвечал Гринли, отдав упомянутое только что приказание, — это дало бы им то самое преимущество, которого они желают. Они обычно палят по рангоуту, и один залп причинил бы больше зла при такой нагрузке на мачты, чем полдюжины при умеренном ветре. — Хватит, Гринли, хватит, — сказал вице-адмирал нетерпеливо. — Если бы я не знал... Вас так хорошо и не видел столько раз в бою, я бы подумал, что вы испугались этих девятнадцати парусов. Вы достаточно долго наставляли меня, чтобы сделать из меня благоразумного человека, так что не будем больше говорить об этом.